Я спустился с дерева и направился к коттеджу. Затем мне в голову пришла замечательная идея, и я сказал себе, Барт, малыш, за той оградой лежит твой миллион. Найди правильный ход, и он твой. Твой миллион. В доме Хэмэла находятся два террориста. Один из них наследует богатство Хэмэла. Я не знал, в какой цифре точно оно выражается. Но если принять во внимание, что книга должна была принести ему 11 миллионов долларов, то значит, он стоил уже никак не меньше 20 миллионов. 20 миллионов. А я еще удивлялся, почему Диас так легко расстался с 50 тысячами долларов. Какой я был наивный. Это же жалкие крохи с барского стола. И тут я подумал о Диосе и его угрозе. Нет уж нет. Эта грязная свинья меня не запугает, раз на карту поставлен миллион барт, малыш. У тебя уже есть ответ, как обезопасить свою жизнь, пишущая машинка на столе. Ну, немного пощелкай на ней. И опять ты в полной безопасности. Вставив в машинку несколько листков бумаги, я изложил факты, которые я узнал в последнее время. Как Нэнси провезла Паффери в багажнике, как она отправилась на яхте, подготавливая себе алиби, как Паффери убил Хэммела, обставив все как самоубийство и некоторые другие детали. Первый экземпляр заявления я вложил в конверт, который адресовал Говарду Селби с припиской, что если в течение 24 часов я не дам о себе знать, то он должен будет вручить этот конверт начальнику полиции Террелу. А второй экземпляр я вложил в другой конверт. Выпив порцию виски, я расслабился и стал думать о следующих своих шагах. Но голова все время переключалась на мысль о том, Что я буду делать со своим миллионом, который, как мне казалось, был уже у меня в кармане? Я подумал, следует ли позвонить Берти и попросить ее повременить с замужеством. Эта девочка вошла мне в кровь, стала частью меня, и теперь мне ее трудно было терять. И все-таки я решил плюнуть на нее. Стоит ли горевать при такой добыче? Да, эти птички будут десятками видеть свои гнезда на ветвях моего дерева, узная не о моем богатстве». «О, мечты, мечты!» Как только Карл сменил меня в полдень, я забрался в Мейзер и направился к Трумэн Билдинг. Закончив дела в конторе Селби, я решил связаться с Амелией Бронсон, вторым секретарем Марка Хайби. Так как Парнелл иногда прибегал к услугам Хайби, Бронсон была у нас в списке тех, кого время от времени шеф считал нужным подмасливать. Каждое Рождество она получала индейку и две бутылки скотча, а на день рождения различные подарки. Как-то я ходил с ней в итальянский ресторан по заданию Парнелла, где она уничтожила огромную тарелку спагетти. Майк Хайби был адвокатом Хэммелла. И, конечно, будет заниматься завещанием последнего. А Амелия будет вести необходимую документацию. В нужный момент я мог получить через нее интересующую информацию, пригласив ее в ресторан и что-нибудь подарив при расставании. Деньги она любила не меньше, чем спагетти. Следующий визит я нанес Соли Филькенстайну, у него была специальная контора, и занимался он тем, что постоянно выколачивал из кого-нибудь долги. Он тоже получал подачки на Рождество, День Рождения и другие праздники от нашего агентства и всегда делился нужной информацией, правда, за дополнительную мзду. Он брал всегда 25% суммы. Сольев встретил меня широкой акульей и ухмылкой, и после короткой с ним беседы сказал, «Ты же знаешь, Барт, у нас есть средства воздействия на тех, кто отказывается платить долги. я знал, что это значит. К неплательщику приходили два или три типа с длинными свинцовыми трубками и либо платили, либо... проведя таким образом необходимую подготовку, я подумал о «Диосе».